Познание и восприятие окружающего мира. Они познают мир иначе. Что же собаки действительно знают о нашем мире? Последние несколько лет множество исследователей обращалось к этому вопросу, и ответ на него оказался очень интересным. Бесспорно, наши собаки, социальные существа, обладающие особыми, необходимыми для жизни в обществе навыками. Давно известно, что их поведение куда сложнее и не строится за счет примитивных реакций на внешние стимулы. Однако об этом легко забыть, если придерживаться определенных дрессировщицких подходов. Британский исследователь Джон Брэдшоу заметил любопытный парадокс. Есть люди, которые сводят дрессировку собаки к примитивной выработке условных рефлексов, тем самым ставя ее практически на один уровень с дождивым червем. И эти же люди считают собак способными плести поистине макеавеллистские интриги, когда речь заходит о якобы имеющемся у них желании доминировать над человеком. Впрочем, вопрос доминирования – это отдельная тема, заслуживающая более подробного рассмотрения. На данный момент нас больше интересует – что собакам известно об окружающем мире и как они эту информацию используют. Их социальный интеллект, как показывают многочисленные исследования, порой даже превосходит интеллект наших ближайших родственников в мире животных, таких как шимпанзе и другие человекообразные обезьяны. Приматы прекрасно понимают законы физики, например, закон гравитации. И применяют их в своей повседневной жизни, но в то же время абсолютно не умеют интерпретировать информацию социального характера. Если указать им жестом или взглядом на спрятанную еду, они не поймут, что вы имеете в виду. Шимпанзе проще обрабатывать информацию через причину и следствие, собаки же используют социальные связи. Это ни в коем случае не говорит об уровне интеллекта животных. Собаки ведут другой образ жизни и сталкиваются с другими задачами. Соответственно, им проще исследовать мир через социальные взаимодействия. Шимпанзе и другие человекообразные обезьяны часто решают проблемы эмпирическим путем, прибегая к разного рода экспериментам с использованием инструментов или чего-то наподобие. Из этого следует, что так называемый интеллект Хотя при обсуждении поведения животных в научной среде этот термин нежелателен. Нельзя рассматривать отдельно от условий, в которых живут животные, и от их социальных связей. Поэтому популярный среди любителей животных вопрос о том, кто умнее – кошки, собаки, лошади или свиньи – теряет смысл. Что мы понимаем под познанием? Познание – это когнитивный процесс – при котором в головном мозге или нервной системе животного формируются связи и представления, то есть своего рода внутренние образы, которые складываются в единый пазл и помогают принимать решения. Некоторые считают, что познание — это более узкое понятие, включающее только теоретические знания и не затрагивающее информацию практического характера и воспоминания. Например, понимание — что такое велосипед это познание, а умение на нем ездить практический навык важнейшими составляющими когнитивных процессов являются также механизмы управляющие вниманием животного и его ориентации в пространстве например в знакомой среде обитания когнитивные механизмы это механизмы с помощью которых животные получают обрабатывают и хранят информацию из окружающей среды, на основании которой затем строят свои действия. К таким механизмам относят восприятие стимулов, способность обучаться, запоминание и принятие решений. Сложные когнитивные процессы. Прежде чем наделять своего питомца высшими когнитивными способностями, проявите научную предрасположенность и задумайтесь. Не имела ли собака опыта решения похожей задачи в прошлом? Если нет, значит сработали когнитивные механизмы. Собаки не просто познают мир, они анализируют его на основе прошлого опыта. Поэтому важно, чтобы задача была для вашего питомца чем-то новым и не решалась простым, обусловленным обучением или рефлексом действием. Лишь убедившись в этом, Мы можем и даже должны говорить о наличии у собаки сложных когнитивных способностей. Собаки воспринимают мир, опираясь, в числе прочего, на врожденные, закрепленные в ходе эволюции стратегии решения конкретных задач. У собак есть внутренние инструкции к тем ситуациям, с которыми они ранее не сталкивались. Хорошим примером могут послужить мыши, чей страх перед запахом цветущей вишни – может эпигенетически передаваться внукам, даже если последние не имели прямого негативного опыта, связанного с этим ароматом. Несколько любопытных фактов. Способность собаки возвращаться к исходной точке по прямой после прохождения сложного, извилистого маршрута в совершенно незнакомой местности свидетельствует о наличии у нее внутренней карты. Хорошим примером служат собаки-поводыри, которые сопровождают незрячих людей в торговых центрах, перемещаясь между различными отделами и прилавками, а затем, получив команду «Ищи лифт», находят его поблизости, двигаясь исключительно по прямой. Собаки способны понять точку зрения другого и использовать это в своих целях. Если пес хочет поиграть, но видит, что партнер не обращает на него внимания, он сначала привлечет внимание партнера лаем, тычками или мельтешением рядом, и только добившись внимания, продемонстрирует само приглашение к игре. Понимая, что хозяин не видит миску с едой, например, за занавеской или в темной части комнаты, собаки воруют пищу гораздо более беззастенчиво и целенаправленно, чем когда понимают, что хозяин тоже может видеть миску. Собаки понимают эмоции человека, например, на слух, через плач или смех, с помощью обоняния, запах распада гормонов стресса, запах тела, и визуально, по вашему выражению лица. Юлиана Камински уже отмечала, что собаки, благодаря быстрой работе мозга, способны соотносить слова и указания человека с предметами и действиями. Это также относится к когнитивным способностям почти все приведенные выше факты вы можете проверить у себя дома вам понадобятся самые обычные предметы например миски связка ключей одежда игрушки развитие социальных навыков превращение щенка во взрослую хорошо адаптирующуюся к социуму собаку невозможно без наличия у нее определенных навыков и знаний с новыми На первый взгляд, с страшными ситуациями лучше справится та особь, которая еще в юности научилась анализировать мир, понимать его, извлекать из него важные инструкции, то есть видеть насквозь. Более уверенным в себе будет тот щенок, который активно познавал окружающую среду, контактировал с сородичами, хозяином и другими людьми. Обратную картину мы будем наблюдать в случае... Если собака воспитывалась в авторитарной обстановке, училась исполнять приказы и не имела почти никакой свободы действий. Иногда щенку из-за нехватки опыта и понимания ситуации понадобится ваша помощь. Но не перегибайте палку, превращая заботу в гиперопеку. Такое не пойдет на пользу ни детям, ни собакам. Это справедливо как для ребенка, так и для питомца». Даже если вы оправдываете свою чрезмерную опеку заботой и удобством, ограничение самостоятельности непременно скажется на психическом и социальном развитии. Современные исследования доказали, что собаки – это не диванные волки. Жизнь рядом с человеком не сделала их глупее, ленивее и не лишила уникальных способностей. Это отдельная форма жизни. Отдельный это вид или нет, пусть решают зоологи, у которой совершенно иная экологическая ниша. Собаки живут рядом с людьми, и для этого у них есть свои способы адаптации, отличающие их от диких предков. Волки не умнее собак, а собаки не глупее волков. Волки не более и не менее агрессивны, чем собаки, просто их среда обитания и социум сильно отличаются. И любой, кому довелось столкнуться с одним из совершенно ненужных гибридов, то есть помесей волка с собакой или собаки с другим диким псовым, может подтвердить, что наши собаки справляются с жизнью в нашей человеческой цивилизации гораздо лучше, чем их дикие предки. Тот, кто не пожалеет силы времени на то, чтобы не просто познакомить питомца с нашим миром, но и помочь любимцу в нем разобраться, получит не только надежного друга, но и комфортного социального партнера. Два удивительно разных мира. Собака — это существо, способное ориентироваться в двух мирах. Следующие статьи и выдержки из исследований Курта Коттершала и Кейт Китченхэм объясняют эту способность наших домашних любимцев. С одной стороны, собака принадлежит к семейству псовых. История этих животных началась миллионы лет назад. И нет, она началась не с волков, а гораздо раньше. Об особенностях происхождения собак вы узнаете от Курта Которшала. С другой стороны, десятки тысяч лет жизни с человеком не могли пройти бесследно для целого вида. Поведение собаки сильно изменилось, и сегодня собака – Неотъемлемая часть человеческого мира, для многих — друг или член семьи. Об этом подробнее расскажет Кейт Китченхэм. Мы поймем, в чем особенность собак только тогда, когда примем эту двойственность. И ведь мы, люди, по своей сути очень похожи на наших четвероногих друзей. С точки зрения биологии, человек принадлежит к семейству приматов, как шимпанзе, гориллы и другие. Но в культурном отношении мы выбрали свой собственный путь. Происхождение человечества и его культура не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга. Если мы поймем это, то будем лучше понимать даже наших двуногих сородичей. Исследуя волков, в чем особенность собаки? Из работ Курта Которшала. Почему собаки занимают такое особое место среди всех других животных-компаньонов, объясняется просто. Более 35 тысяч лет назад волки и наши предки-охотники-собиратели заключили союз, основанный, вероятно, на сходстве в образе жизни и социальной организации. По своей сути люди и волки являются сложными социальными животными. Еще одним решающим фактором, который помог человеку и волку сблизиться и сосуществовать в дальнейшем, были, вероятно, вера людей в анимизм и биофилия, то есть любовь ко всему живому. Последнее характерно и для современных людей. Интерес к животному и окружающему миру заложен в самой человеческой природе. Он присутствовал в наших предках и тогда, когда появился первый Homo sapiens, человек разумный, то есть около миллиона лет назад. И тогда, когда около трехсот тысяч лет назад мы, благодаря развитию нашего типичного человеческого символического языка, стали способными к глубоким размышлениям, духовности и философствованию. Никуда не исчез он и по сей день. Из-за необходимости приспосабливаться к жизни с разными людьми и культурами после перехода человека к оседлому образу жизни, около 12 тысяч лет назад, от одного типа волков произошло множество разных пород собак. Они стали чем-то вроде социальных гибридов между человеком и диким зверем, нашим вторым я. Уже 35 тысяч лет назад не осталось ни одного народа, который бы не контактировал с собаками за исключением коренных жителей Австралии, предки которых прибыли на этот континент 45 тысяч лет назад. Однако с появлением собаки динга около 4 тысяч лет назад жизнь австралийцев сильно изменилась. Точно они все это время ждали своего собственного компаньона и семейства псовых. Волк благодаря человеку стал одним из самых хорошо адаптированных млекопитающих в истории эволюции. Вместе мы слишком тщательно освоили Землю, от аквариальных пустынь до самых северных районов за полярным кругом. В результате мы настолько сильно разрушили экосистему и вытеснили диких животных, Что это можно сравнить с массовым вымиранием, произошедшим после падения метеорита 66 миллионов лет назад? Сейчас более 95% всех наземных позвоночных – это люди и их домашние животные. То, что от дикой природы почти ничего не осталось, привело к катастрофическому сокращению биоразнообразия и ставит под угрозу наше собственное существование. Это сделали мы, люди, вместе с нашими собаками. Но ответственность лежит исключительно на человеке. Командная работа человека и собаки. Сейчас люди и собаки активно сотрудничают во многих сферах, таких как охота, военное дело, защита скота от диких животных и даже охрана правопорядка в рядах полиции. Отличное обоняние псовых используется для поиска взрывчатки, наркотиков, фальшивых денег, людей, застрявших под завалами или утонувших, и даже при диагностике заболеваний. Но самое важное то, что пес стал для человека настоящим другом и опорой в трудные времена. Собаки активно задействованы в сферах образования и медицины, участвуют в различных видах терапии и обучения. А все потому, что они способствуют эмоциональному, физическому, когнитивному и социальному развитию детей, поддерживают стрессоустойчивость у взрослых и предотвращают развитие депрессии у пожилых. Следовательно, владельцы собак в среднем счастливее и здоровее остальных людей. Все говорит о том, что мы приспособились к жизни с животными, в особенности с собаками. Учитывая нашу долгую совместную историю, важную роль псовых в качестве друзей и их вклад в наше здоровье и эмоциональное состояние, можно смело говорить о праве человека содержать собаку. Жизнь в гармонии с этим питомцем помогает людям ощутить связь со своей природой и удовлетворить основные потребности, что очень сложно сделать в больших городах с ускоренным темпом жизни. По мере урбанизации по всему миру растет и количество собак в домах и квартирах. На сегодняшний день около 70% из миллиарда собак на планете живут в основном в больших, не всегда хорошо спланированных городах и их окрестностях. Больше, чем когда бы то ни было. И это неудивительно, ведь рост населения влечет за собой огромные объемы отходов, которые становятся источником питания для быстро размножающихся популяций полудиких собак. Родство собак и волков Собаки – это одомашненные, то есть генетически модифицированные волки, приспособленные к жизни с людьми. Однако более 95% их генов по-прежнему общие с волками. Так что если вы когда-нибудь захотите завести себе ручного волка – Выбирайте из тех волков, которых мы называем собаками. Не стоит подыскивать гибрид домашнего питомца и дикого зверя. Подобные ситуации всегда заканчиваются плохо, особенно для наших братьев, особенно для братьев наших меньших. Сейчас, благодаря генетике, мы знаем больше о связи волков с собаками и даже о связи между разными породами. Мутации, улучшившие адаптацию собак к жизни с людьми, произошли в основном в области пищеварения и мозга. Как и человек, современная собака гораздо лучше, чем ее предки 10 тысяч лет назад, переваривает обогащенную крахмалом пищу. Мозг наших домашних питомцев меньше, чем у лесных сородичей. Но и это еще не все. Щенкам собак гораздо легче привыкнуть к людям, чем детенышам волков. К тому же большинство собак изначально дружелюбно настроены к человеку и готовы идти на контакт, чего нельзя сказать о диких зверях. Волки активно взаимодействуют с членами своей стаи и делают исключение для людей, которых знают с раннего возраста. К незнакомцам же они относятся крайне настороженно. отличие собак от волков Еще лет 15 назад... Между учеными велись споры о том, как появились собаки и в чем их главное отличие от волков. Эти различия важны не только для того, чтобы люди знали, как правильно сосуществовать со своими четвероногими любимцами, но и чтобы отметить отпечаток, который селекция оставила на современных псовых за последние тысячелетия. Так, некоторые мои коллеги утверждали, что волки пришли к людям по своей инициативе. Другие же считали, что собаки – это более дружелюбная, склонная к сотрудничеству версия волков, полученная путем отбора. Но с позиции современных знаний можно сказать, что ни та, ни другая гипотеза не соответствует действительности. Эти гипотезы разрабатывались, как правило, на теоретической основе, без непосредственного личного опыта взаимодействия с волками. В последнее десятилетие, благодаря Центру исследования волков в австрийском городе Эрнсбрунне, мы смогли подобраться к наиболее точной гипотезе о домашнивании собак. Участниками эксперимента стали волки и собаки, которые росли и проживали в одинаковых условиях на территории центра. Практическим путем исследователи изучили их умственные способности и навыки сотрудничества как с представителями их вида, так и с людьми. Стало ясно, что готовность собак к сотрудничеству – это древнее наследие волков, которые собаки в процессе одомашнивания адаптировали для взаимодействия с человеком. С другой стороны, хорошо социализированные волки сотрудничают со своими людьми, Если те обращаются с ними уважительно, не командуют ими и терпят, что волки с радостью берут на себя инициативу. Собаки редко делают последнее самостоятельно, предпочитая полагаться на хорошее руководство со стороны человека. В отличие от волков, щенки собак уже с рождения лучше понимают принципы иерархии и уважают авторитетные для себя фигуры. Это может мешать им ладить с другими собаками, но зато делает их хорошими компаньонами для людей. Еще одно отличие состоит в том, что собаки меньше боятся новых объектов, а также проявляют меньше упорства, когда нужно достичь своей цели или решить проблему самостоятельно. В каком-то смысле собаки — это когнитивно упрощенная версия волков, которая хуже учится путем наблюдения и установления причинно-следственных связей. Также волки лучше собак оценивают количество и следят за взглядом своих партнеров-людей, чтобы делать выводы. Указующие жесты человека они понимают примерно так же хорошо, как собаки, просто эта способность развивается у них медленнее. Уже в три месяца щенки собак постоянно смотрят на лица людей, что говорит об их высокой готовности к обучению. У волчат такое внимание развивается только к девяти месяцам. В дикой природе в этом возрасте они начинают сопровождать взрослых особей во время охоты, перенимая их опыт и знания. Однако собаки гораздо лучше волков контролируют импульсы и концентрируются на тех задачах, которые важны для человека. Любого хорошо воспитанного домашнего пса можно приучить оставаться на месте, когда его хозяин выходит из помещения. Волка также можно обучить жестовой или голосовой команде лежать или сидеть, но как только вы отвлечетесь, он, скорее всего, сбежит. И собаки, и социализированные волки привязываются к людям. Первые ко всем, последние только к своим воспитателям. Что касается социального интеллекта, Собаки вовсе не обделены им по сравнению с людьми. Совсем наоборот. Хотя в этом отношении пока не хватает сравнительных данных с волками. Собаки чутко реагируют на несправедливое обращение, внимательно наблюдают за тем, насколько хорошо или плохо те или иные люди сотрудничают с себе подобными и делают из этого выводы. Более того, собаки могут хитрить, Например, людей, которых они определили как несотрудничающих, они могут привести к контейнерам, в которых нет ни еды, ни игрушек. Как показал Йозеф Топал из Университета имени Этвиша в Будапеште, собаки очень хорошо учатся, имитируя действия людей. Благодаря экспериментам типа «делай как я», было в частности доказано, что собаки, подобно людям, мыслят на основе ментальных представлений. Все это делает собак наиболее подходящими в сравнении с другими животными и даже ручными волками, компаньонами для человека. И дело не в радикальных изменениях, которые отдаляют наших домашних любимцев от их предков, а в ряде мелких адаптаций с далеко идущими последствиями. По своей сути таксы и золотые ретриверы — это все те же волки, но они настолько хорошо приспособились к нам и нашей цивилизованной среде, что ни одно другое домашнее животное не способно составить им конкуренцию в качестве наших социальных и рабочих партнеров. Об авторе. Доктор Курт М. Коттершалл, профессор в отставке и магистр, возглавлял исследовательский центр этологии имени Конрада Лоренса в Грюнау, Верхняя Австрия с 1990 по 2018 год, а также занимал должность профессора на кафедре поведенческой биологии Венского университета. В настоящее время находится на пенсии. Он является одним из основателей Центра исследования волков в Эрнсбруне и представителем A.G. Wildair на форуме, посвященном науке и окружающей среде. Курт М. Коттершалл, Автор более 300 публикаций в специализированных изданиях, включая статьи в сборниках и монографии, одна из которых была удостоена звания «Научная книга года Австрии в 2013 году». Этология. Волки — не модель для изучения собак. Из работы Кейт Китченхэм. Волки — великолепные и удивительные животные. Однако, к сожалению, их модели поведения и питания не подходят для изучения таковых у домашних собак. Когда 20 лет назад Роберто Банани опубликовал результаты своих первых исследований бродячих собак в Италии, он был малоизвестным ученым. Однако сегодня этого ученого бихиавериста считают пионером в исследовании бродячих животных. Вслед за ним многие его коллеги отправились на свалки и улицы Марокко, Чили и Канады, чтобы изучить жизнь бродячих псов. Но зачем? Вы могли этого не замечать, но бездомные животные настоящая проблема. Они всюду оставляют экскременты. Могут распространять болезни и хотя и редко, иногда сами представляют опасность для человека. Так что первоначальной целью исследований была оценка потенциальных рисков для здоровья людей. Однако со временем биологи стали изучать способы сосуществования с уличными животными, поскольку контроль популяции пока не показал значительных результатов. К счастью для нас, кинологов, собаководов и специалистов по псовым, есть хорошая новость. Исследования демонстрируют, что уличные собаки не так уж и опасны. Уличные собаки живут по-разному, поэтому объединить их в одну группу Невозможно. Жизнь бродячей собаки. Мы узнали много нового об их образе жизни, социальной организации, питании и перемещении по территории. Эти данные показывают, как выживают собаки, оказавшиеся на свободе. Свобода, о которой мы говорим, в данном случае понятие относительное. Эти собаки всё равно живут среди людей питаются отходами, которые мы оставляем, но поскольку они зависят от нас в разной степени, определить, что такое бродячая или уличная собака, невозможно. Образ жизни у таких животных может быть разным. Первый вариант — настоящий рай для собаки. Днем она свободно проводит время на улице, а вечером нежится на диване рядом с хозяином. Но есть и те, кому повезло меньше. Псы, живущие на улице, могут обзавестись как друзьями, так и врагами среди людей. С первыми они контактируют, получают от них питание, ласку и заботу. От вторых же им приходится держаться подальше. В некоторых регионах бездомные собаки открыли для себя радость поездок на метро или попрошайничество у супермаркетов. Вместо того, чтобы рыться в мусорных баках, или вместе с тем, Они используют попрошайничество, требующее активно приближаться к людям, как основную стратегию добывания пищи. Есть и более дикие собаки. Они стараются держаться от людей на расстоянии, не в последнюю очередь потому, что так делали их родители. Бездомных собак еще одного типа можно назвать дикими или одичавшими, они убегают, едва завидев человека на горизонте. Как можно заметить, говорить о бродячих собаках как об одной общей группе невозможно. Необходимо учитывать условия, в которых живут эти животные, и степень их взаимодействия с человеком. Разная интенсивность взаимодействия с человеком, в свою очередь, приводит к разным социальным взаимодействиям между собаками. Так, одичавшие собаки, влияние человека на которых минимально, снова начинают жить семейными группами и совместно воспитывать щенков. В то же время особи, живущие в туристических районах, стремятся установить контакт с людьми в ущерб формированию отношений с сородичами. Многие живущие на воле собаки стремятся к контакту с людьми. Между волком и современной породистой собакой. Эта невероятная социальная гибкость бродячих собак стала еще одной причиной, по которой им заинтересовались исследователи. Разные уровни взаимодействия уличных собак с человеком, вероятно, отражают разные этапы развития наших с собаками взаимоотношений на протяжении тысячелетий, включая те давние периоды, когда наши предки еще и не предполагали, что эти прекрасные животные однажды поселятся в наших квартирах, на наших диванах и, самое главное, в наших сердцах. Исследования бродячих собак позволяют нам лучше понимать наших домашних любимцев и подмечать важные для их благополучной жизни аспекты. Но не только изучение поведения уличных животных дает нам полезную информацию о том, как жили предки домашних собак. Важную роль играют и генетические исследования, которые показывают, Насколько велика пропасть между волками и бродячими и домашними собаками? Все изменения во внешнем виде, в поведении и даже во вкусовых предпочтениях связаны с генами, которые были нужны в процессе одомашнивания, то есть при проживании с человеком. отличие во внешности. В особенности изменения коснулись генов, регулирующих эмбриональное развитие клеток нервного гребня. Эти клетки формируют множество структур организма, например, череп, форму ушей, расположение зубов, окрас шерсти, а также участки мозга, которые отвечают за реакцию на стресс. Несомненно, в ходе одомашнивания произошли некоторые важные, полезные для псовых мутаций в генах, отвечающих за образование клеток нервного гребня. Поэтому наши современные собаки внешне так сильно отличаются от волков. Из-за укороченной морды, изменения положения ушей и их формы, очаровательного пятнистого окраса, а иногда из-за забавного хвоста бубликом, собаки выглядят более мило. Все эти черты бесполезны для волков в дикой природе. отличие в поведении. Одновременно с внешними, Фенотипическими изменениями собаки приобрели и новые поведенческие черты, что позволяет им при минимальной дрессировке спокойно путешествовать с нами из города в город на поезде, не боятся мусоровозов и быть надежными поводырями для незрячих. В отличие от своих диких собратьев, собаки гораздо спокойнее переносят нестандартные ситуации, намного лучше находят общий язык с незнакомыми людьми и сородичами. И если есть возможность выбора, даже предпочитают людей своим собратьям. Особенности характера, возникшие благодаря одомашниванию, позволяют им приспособиться к образу жизни людей и чувствовать себя комфортно рядом с нами. При условии, что мы будем правильно их воспитывать и поддерживать. Роль окситоцина. В одном из исследований, посвященных генетическим изменениям, Особое внимание было уделено медиатору, играющему важную роль в формировании дружелюбного характера псовых – окситоцину. Этот гормон привязанности кодируется геном рецептора окситоцина, который отличается высокой степенью полиморфизма – многообразия форм, особенно у собак разных пород. Можно сказать, что чем шире это многообразие, тем более открытыми и общительными являются эти животные. Сравнение гена рецептора окситоцина у 42 волков, 42 индийских бездомных собак и 700 домашних собак выявило различия между всеми тремя группами. В том числе различия между породистыми собаками, метисами и собаками, живущими на улице на протяжении многих поколений. Тем не менее, наибольшие различия были обнаружены между волками и обеими группами собак. Рацион наших четвероногих друзей претерпел изменения, и в этом виноваты мы, люди. Когда человек начал вести оседлый образ жизни и выращивать зерновые культуры, псовым понадобился ген, позволяющий переваривать и усваивать крахмал и содержащиеся в нем сахара. Этот ген амилазы широко распространен среди современных собак, что разрушает аргумент тех, кто считает, что кормление собак только мясом, соответствуют их видотипичным потребностям. Не всегда в движении. Стоит обратить внимание на исследования, которые показывают нам ограниченный радиус передвижения популяции бродячих собак по всему миру. Независимо от того, в Чили мы или в Индии, местные уличные псы не проявляют особого желания каждый день бегать или сопровождать людей в длительных велосипедных прогулках. Они, как правило, остаются в пределах своей основной территории и вечером с удовольствием возвращаются на свою «точку сбора», чтобы отдохнуть среди друзей или членов семьи. По сути, они спят более двух третей дня, а если двигаются, то рысью, очень редко переходя на галоп Для них скорее характерен неторопливый, медленный переход из точки А в точку Б. Некоторые, как московские бездомные псы в начале двухтысячных, начали перемещаться на метро, пока новый недружелюбно настроенный к собакам мэр не выгнал их обратно на улицу. Разумеется, такая порода, как сибирский хаски, обожает двигаться. Она специально выведена для активного времяпрепровождения. Мопс же из-за проблем со здоровьем вряд ли захочет много бегать или тренироваться. Лично я люблю в отпуске подолгу гулять со своими любимцами по окрестностям, но на самом деле собакам не нужно столько физической активности. Вместо того, чтобы следовать рекомендации активно заниматься с собаками два часа в день, проводите это время, гуляя с ними на природе или просто по окрестностям. И не забывайте останавливаться, чтобы вместе понаблюдать за окружающим миром. Именно это больше всего любят делать бездомные собаки в свое свободное время. И, возможно, именно поэтому, как отмечают исследователи, они такие спокойные. Так что распространенное мнение, что уличные собаки — это агрессивные одиночки, которые вечно дерутся друг с другом и представляют угрозу для нашего общества, в корне неверно. Все эти вкратце упомянутые результаты исследований бродячих собак доказывают, что людям не стоит больше опираться на образ жизни волков, чтобы понять, как содержать своих любимцев. Гораздо разумнее ориентироваться на уличных псов, когда мы пытаемся понять поведение питомца или подобрать подходящий метод воспитания. Об авторе. Кейт Китченхэм. Специалист по культурной антропологии и биологии, занимающаяся исследованием поведения. 20 лет посвятила изучению взаимоотношений человека с животными, выпустив множество научных статей и 10 книг о собаках, а также освещая новейшие достижения в области изучения псовых. Она также является участником популярных телевизионных проектов. Не только поразительное обоняние. Собака познает мир не только благодаря своему чуткому обонянию. Органы чувств псовых нередко упоминают в связи с уникальными способностями, которые нам, людям, кажутся почти невообразимыми. Информация о том, как и насколько интенсивно работают органы чувств, можно найти легко и быстро. Но нас главным образом интересует, как обрабатываются поступающие стимулы. Так или иначе, Полученные данные приобретают значение только после того, как проходят обработку, соотносятся с уже имеющейся информацией и оцениваются в мозге и других ответственных за поведение частях организма. При оценке информации, поступающей от большинства органов чувств, ключевыми являются два аспекта. Распознавание объекта, что это, и его локализация, где он находится. Для обоняния, например, важна и количественная оценка «Сколько?», то есть определение интенсивности стимула. Обоняние также сильно влияет на биологические процессы и предопределяет поведение собаки на протяжении всей жизни. Щенки, которые сталкивались с широким спектром запахов, в дальнейшем демонстрируют существенные преимущества в определении количества «Сколько?» и идентификации объектов. Что? А что насчет зрения? К сожалению, зрению собак не уделяется столько внимания, сколько обонянию. И очень зря. Видят они. это лично Об этом говорит их выразительная мимика, широкий спектр поз, выражающих эмоции, движение хвостом, вздыбливание шерсти и так далее. Собаки видят хорошо, но не так, как мы. В частности, это касается цветового зрения. Цветовое зрение. В синем цветовом спектре собаки видят особенно четко и обладают повышенной светочувствительностью. Вероятно, это наследие их хищных предков. Как говорится, ночью все кошки серы, а в сумерках все олени и кабаны синие. Так называемый «синий час» Это время перед полным наступлением темноты или перед рассветом, когда синий спектр лучше всего достигает поверхности Земли. Чтобы лучше понять, как цветовое зрение псовых отличается от нашего, наложите на видеоролик или фотографию синий фильтр. Человек, одетый в зеленую куртку, просто сольется с окружением, а вот синий мусорный бак или брезент сразу же бросится в глаза. Эту особенность можно использовать в дрессировке. Например, когда вы учите собаку приносить вам что-то, используйте предметы синего цвета. Если же вы хотите развить у питомца другие органы чувств, возьмите зеленые предметы, потому что собаки этот цвет не воспринимают вообще. Так зеленый объект просто-напросто сольется с лужайкой и превратится для питомца в неразличимое пятно. Зрительное восприятие движения Собаки даже движение видят иначе. Статичные предметы для них сливаются с фоном и моментально становятся незаметными. Но едва уловимое шевеление они заметят сразу же. Дело в том, что псовые воспринимают мир как бы в замедленной съемке. Человеческий глаз способен уловить примерно 25 кадров в секунду. Раньше техника позволяла записывать лишь 16 кадров в секунду. Именно поэтому старые аниме и фильмы, например, Бестра Китона», кажутся нам резкими и дерганными. Плавность движений появилась на экране только когда число кадров увеличилось сначала до 18, а затем и до 25. Собаки же, вероятно, воспринимают современное кино примерно так же, как мы, старые фильмы Китона. Плавные движения они увидят только при частоте примерно 40-50 кадров в секунду. Длинномордые и короткомордые собаки. Не стоит забывать и об особенностях породы. У короткомордых собак, как и у нас, острота зрения сосредоточена в центре поля обзора. У них есть область на сетчатке аналогичная нашему желтому пятну. А у длинно- и узкомордых собак эта область вытянута в горизонтальную полосу, проходящую по всей сетчатке. Это означает, что узкомордая собака видит одинаково четко как прямо перед собой, так и боковым зрением. Короткомордым же для этого нужно поворачивать голову. Об этом важно помнить, когда мы говорим о зрительном контакте между собакой и человеком. В глазах смотрящего. Немаловажно и то, с какой стороны собака на вас смотрит. Информация от левого глаза через так называемый перекрест зрительных нервов поступает в основном в правое полушарие мозга, в то время как информация от правого глаза в основном в левое. Хотя для создания объемного изображения часть информации передается и в противоположное полушарие, основная ее часть проходит через перекрест. А так как правое полушарие больше связано с эмоциями и чувствами, а левое — с обработкой привычной информации, получается, что эмоциональная оценка увиденного зависит от того, каким глазом на вас смотрит собака. Интересно, что исследование собак, участвовавших в Анжилите, выявило различия в реакциях животных, бегущих справа и слева от человека. Когда собака бежит справа, она видит человека левым глазом, и информация поступает в основном в правое полушарие, что позволяет ей быстро и без раздумий реагировать на его движение. Если же собака бежит слева и видит человека правым глазом, то информация направляется в левое полушарие, которое больше занято анализом рутинной информации. Сейчас для удобства левшей в кинологическом спорте на испытаниях для собак совсем не обязательно вести питомца слева от себя. И это правильное решение, ведь если мы хотим быстро и точно регулировать поведение собаки, используя движение тела или другие едва заметные сигналы, лучше вести ее справа. Однако ваш навык управлять любимцем, с какой бы стороны он ни находился, лишним не будет. Так вы, например, сможете расположить питомца с правильной стороны при встрече с сородичами. При этом полезно помнить, что в зависимости от того, с какой стороны находится собака, она будет реагировать на ваши сигналы с разной скоростью. Эти различия в зрении между собаками и людьми показывают, как важно не судить об органах чувств псовых со своей человеческой колокольни. Работая с другим живым существом, особенно таким сложным, как собака, важно учитывать все его особенности, начиная с самых основ, с восприятия мира. Роль звука. Острый слух — общеизвестное преимущество собак. Особенно часто говорят об этой способности в контексте звука высокой частоты. Важно не забывать, что в современном мире нас окружает множество источников высокочастотного звука, созданных человеком. Это не только писк микроволновок и техники в режиме ожидания, но и, например, вибрации электрических зубных щеток, которые вполне могут находиться в диапазоне слышимости собак. Собаки некоторых пород были специально выведены для работы, требующей очень хорошего слуха. Для такого питомца проживание в тесной квартире станет настоящим акустическим кошмаром. Так колли, бордер-колли и австралийская овчарка считаются пастушьими собаками. Чтобы поддерживать с ними связь на больших расстояниях, пастухи использовали свист. Именно поэтому представители этих пород чрезвычайно чувствительны к высоким звукам слух. Вопреки распространенному убеждению, слух у веслоухих собак ничуть не хуже, чем у сородичей со стоячими ушами. Дело не только в форме, но и прежде всего в многочисленных до 17 мышцах, позволяющих собаке очень точно поворачивать ушную раковину. Кроме того, кожные складки и другие неровности на ушах, которые казалось бы мешают слуху, на самом деле создают сложный рисунок отражения звуковых волн. Благодаря этим особенностям строения даже собака, потерявшая слух на одно ухо, все еще может определить направление, в котором находится источник звука. Слух у собак со стоячими и висячими ушами практически одинаков, гораздо важнее чем форма ушей, Работа управляющих ухом мышц, которых у собак насчитывается до 17. Пространственный слух. Способность определять направление звука и улавливать особенно тонкие различия в тональности позволяет собакам максимально точно выявлять, насколько далеко источник звука и где он расположен. Из-за малого количества исследований пока сложно сказать, насколько псовые нас здесь превосходят. Однако четвероногие уж точно не уступают нам, когда нужно различить два расположенных близко друг к другу источника звука. Важно немного рассказать о рисках для слуха у определенных пород в зависимости от окраса. Темный пигмент меланин ответственен не только за окрас шерсти, но и за работу сенсорных и нервных клеток, что обусловлено особенностями развития организма. Поэтому ген Мерль или ген Пегости, отвечающие за белый окрас, снижают уровень меланина не только в коже и шерсти, но и в нервных клетках органов чувств. Соответственно, собаки с белыми ушами чаще страдают от глухоты, чем собаки с темными ушами и темными слуховыми проходами. Очевидно, что носители гена Мерль находятся в группе риска, поэтому спаривание двух таких особей запрещено, так как это повышает риск рождения щенков серьезными отклонениями в развитии. И последнее, что стоит отметить, хотя этот факт не связан напрямую со слухом, веслоухие собаки, как правило, более дружелюбные и сдержанные, а вот их сородичи со стоячими ушами небезосновательно считаются более наглыми, а иногда и агрессивными дело тут не в форме ушей как таковой а скорее всего в том что соединительная ткань вокруг ушной раковины и гормональная система в период эмбрионального развития формируются из одних и тех же клеток мир полный запахов удивительное обоняние собак не перестает нас восхищать поисковые собаки собаки ассистенты охотничьи собаки Лишь малая часть примеров, где их нюх – незаменимый инструмент. Их способность различать огромное количество запахов даже в минимальной концентрации уже давно нам всем известно. Например, Раут-Видман, 2014. Однако нас больше интересуют особенности поведения, связанные с обонянием. Как мы уже знаем, мозг собак, как и наш, разделен на два полушария – каждая из которых отвечает за свои задачи. В отличие от зрительной информации, информация, поступающая в каждую из ноздрей, передается отдельно в каждое полушарие, находящееся на той же стороне тела. Это позволяет собакам ощущать запах стереоскопически, очень быстро определять его источник и идти по следу. При этом многое зависит от полушария, принимающего новые сведения. Запахи, поступающие из правой ноздри в правое полушарие, обычно вызывают более сильную эмоциональную реакцию, в отличие от запахов, поступающих из левой ноздри в левое полушарие, где они обрабатываются как нечто обыденное и неинтересное. Эта особенность помогает собакам в повседневной жизни. Правую ноздрю они используют не только для того, чтобы обнюхивать течных самок или любых других привлекательных для них в социальном или сексуальном плане особей. Например, согласно итальянскому исследованию, собаки в приюте обнюхивали подмышечный пот ветеринаров именно правой ноздрюй. Если запах, который собака изначально уловила правой ноздрюй, оказывается рутинным и неинтересным, она очень быстро за счет легкого изменения положения головы, переключается на левую ноздрю. Так что если вы понаблюдаете, какой именно ноздрю и как долго ваш питомец обнюхивает источник запаха, вы сможете предположить, насколько сильно он эмоционально вовлечен в обработку этого обонятельного стимула. Запаховые метки. Многие хозяева до сих пор запрещают своим собакам обнюхивать мочу и другие запаховые метки, считая, что это в первую очередь связано с половым поведением. Однако это миф. Большинство запаховых меток вызывают у собак социальный интерес, и лишь немногие несут репродуктивную информацию. Только от некастрированных особей противоположного пола. В большинстве случаев изучение запаховых меток связано не с сексуальным, а с социальным интересом. Другой популярный миф, что доминантные, то есть уверенные в своем статусе и в себе, собаки, метят территорию чаще, чем их сородичи с более низким статусом. Но работы американских студенток Лисберг и Сноуден, а также наблюдения за тосканскими бродячими собаками в Олеске Штерр, Говорят обратное. Уверенные в себе и в своем статусе особи, во-первых, держат спину прямо и поднимают вверх хвост, а во-вторых, достаточно быстро, мимолетно обнюхивают чужие метки. Неуверенные же собаки напротив, подолгу и пристально изучают метки и всем своим видом, позой и положением хвоста, демонстрируют робость или даже подчинение. В тосканские собаки высокого ранга не очень-то часто метили территорию или царапали, разбрасывали землю после. Эти особенности поведения были более характерны для псов среднего ранга. Поэтому обращайте внимание не только на то, какой ноздрю пес принюхивается к метке, но и на его позу, особенно на положение хвоста и на то, как долго он изучает метку. Наше маленькое путешествие в мир чувств собак показало, что они воспринимают мир иначе. И часто мы, люди, по незнанию или невнимательности, отчеловечиваем их и неправильно интерпретируем их поведение. Чем больше мы узнаем, как окружающая среда влияет на наших любимцев и как они реагируют на внешние раздражители, тем лучше мы понимаем наших собак и тем больше наши собаки могут полагаться на нас, как на своих социальных партнеров. Упражнение наблюдения. Восприятие окружающей среды. Зачем нам это упражнение? Цель упражнения — узнать, как собака воспринимает мир через все органы чувств — глаза, нос, уши. «Да будет так», — объявляет джин и дарует вам возможность целый день видеть мир глазами вашей собаки, чувствовать запахи ее носом и слышать ее ушами. Это будет захватывающий и очень важный опыт. Чем лучше вы понимаете, как ваша собака видит мир, какие запахи ее привлекают, на какие звуки она реагирует и куда направлен ее взгляд, тем легче вам будет распознать ее эмоции узнать, что ей нравится, а что нет. Этот запах ее влечет или отталкивает? Этот звук ей интересен или он ее пугает? Она хочет получше рассмотреть этот объект или держаться от него подальше? Благодаря этому упражнению вы улучшите контакт со своим любимцем и будете более уместно реагировать на его поведение. Например, вы поймете, что собака не выполняет хорошо выученную команду «сидеть», потому что в этом месте другой пес оставил свою метку. Тогда вы повторите команду в другом месте. И, скорее всего, больше не будете просить питомца сесть в местах, которые часто метят другие собаки, так как заметите, что в этих местах ваш питомец утыкается носом в каждый фонарный столб. Кроме того... Вы научитесь лучше различать, когда имеет смысл давать команду ко мне. А когда собака увлечена каким-либо запахом, практически слепа и глуха к вашим командам. Задание. Место, ситуация. Запланируйте по одному дню для задания 2А, 2Б и 2С. Вы можете проводить наблюдения во всех местах и во всех ситуациях в течение этого дня. Внимание! Со щенком не должно происходить слишком много нового за один день. Задание первое. Прочитайте еще раз теорию из раздела «Не только поразительное обоняние». Задание второе. А. В течение дня наблюдайте за тем, что привлекает внимание вашей собаки и когда она намеренно отводит взгляд. б В течение дня наблюдайте, на какие звуки реагирует ваша собака, какие звуки она находит интересными, а какие отталкивающими. С. В течение дня понаблюдайте, какие запахи привлекают вашу собаку, как долго она их изучает, и если вы достаточно внимательны, какой ноздрёй она при этом пользуется чаще. Поощряйте правильно. Многие ставят знак равенства между поощрением и выдачей лакомства. И неважно, одобряют они такую практику или осуждают. Эта точка зрения основана на устаревших, давно опровергнутых бихевиористских теориях. В отличие от стерильных лабораторных экспериментов на крысах и голубях, которые проводятся в отрыве от реальности и якобы позволяют получить универсальные результаты, при работе с собакой наша главная цель Выстроить крепкую эмоциональную связь, основанную на взаимной привязанности. Все, что мы делаем при обучении, тренировках и особенно в воспитании, должно способствовать укреплению этой связи. Наша цель — выстроить с четвероногим любимцем крепкие, эмоциональные и стабильные отношения. В идеале создать настоящую привязанность а не выявить универсальные методы обучения в ходе стандартизированных лабораторных опытов. Поэтому поощрять собаку за хорошее поведение не обязательно именно лакомством. Помните, собака — социальное существо. Ласковые слова, физический контакт, совместные игры и пробежки — вот что действительно важно для питомца. Не забывайте о том, что лакомства и игрушки — Это всего лишь вспомогательные средства. Конечно, еду очень удобно использовать, особенно если ваша собака очень любит поесть. То же самое касается и некоторых игрушек. Однако для собаки гораздо важнее социальные взаимодействия, о чем многие, к сожалению, забывают. Научные исследования Все вышесказанное неоднократно подтвердила наука. Особенно интересные результаты получила исследовательская группа Грегори Бернса из университета Эмори в Атланте. Эксперимент был проведен на собаках, находившихся в аппарате магнитно-резонансной томографии, МРТ. Пока на животных воздействовали различные стимулы, ученые могли наблюдать, какие области мозга реагируют особенно активно, что отражает интенсивность нейронных процессов. Исследователи получили уникальную возможность заглянуть в мозг собаки. Так ученые показывали собакам три предмета. После демонстрации первого звучала похвала от хозяина, а после демонстрации второго питомцам предлагается кусочек хот-дога. Без комментариев от хозяина. Третий предмет никак не комментировался. Из-за его демонстрации ничего не следовало. Согласно результатам исследования, как и у людей, у собак есть нейронный механизм, определяющий их предпочтения. Что интересно, предпочтения каждого отдельного питомца, что лучше, похвала или еда, оставались неизменными, но могли различаться от особи к особи. Самое главное, в большинстве случаев собаки проявляли больший интерес к человеческой похвале И лишь немногие больше обрадовались лакомству. Слова поддержки, ласка, совместные игры, настоящее поощрение. Все это должно лежать в основе воспитания, а также дрессировки или обучения наших собак. Не менее интересное исследование провела команда из Индии под руководством Аниндиты Пхадры. В рамках первого эксперимента уличным собакам предлагали еду либо оставив кусочек на земле, либо из рук незнакомца. Большинство, как и ожидалось, выбрали еду на земле. Но что было неожиданным, так это то, что более трети псов предпочли взять кусочек из рук незнакомца. В следующем эксперименте часть собак получала дополнительный кусочек еды, а часть — короткое поглаживание. Шесть раз за почти две недели. Выяснилось, что животные, которых гладили, впоследствии охотнее подходили к экспериментаторам и чаще брали еду из их рук. На основании этого был сделан вывод, что социальное взаимодействие эффективнее для формирования доверия, чем еда. В контексте восприятия социального взаимодействия с собаками интересны также исследования группы Адама Миклоши, которые тоже проводились с помощью МРТ. Как оказалось, мозг собак по-разному реагирует на то, что произносит человек. В мозге у собак есть области, отвечающие за эмоциональное восприятие, и области, отвечающие за обработку речи. По расположению и связям они очень похожи на соответствующие области в мозге человека. Если с собакой говорят хвалебным тоном, используя положительные эмоции и произносят подходящие слова, например, «Молодец, хороший мальчик». Реагируют обе области мозга — и эмоциональный центр, и центр распознавания речи. Если же похвала звучит максимально безразлично или с использованием роботизированного голоса, реагирует только центр распознавания речи. А если говорить ласковым и приветливым голосом всякую чепуху, например, «Ревень! Дверца холодильника!» Реагирует только эмоциональный центр, а центр распознавания речи остается незадействованным. Когда лакомства помогают? Совершенно отвергать такие несоциальные поощрения, как лакомства и игрушки, не стоит. Они мотивируют многих собак и отлично подходят, особенно в начале обучения, для задач, которые требуют особой концентрации внимания, а также задач, выполнение которых не доставляет собаке особого удовольствия или кажущихся ей сложными. Представьте себе ребенка, который терпеливо выдержал утомительный поход за продуктами. Если вы не просто эмоционально и радостно похвалите его, «Я так рад, у нас так здорово получилось, теперь у нас снова много вкусной еды, а еще и купите ему леденец на кассе», Это наверняка замотивирует его сопровождать вас в следующем походе за продуктами, даже если он в это время предпочел бы не поесть, а продолжить играть во дворе. В таких ситуациях лакомство становится не просто инструментом для формирования условного рефлекса, но и наградой в прямом смысле этого слова. однако ценность угощения должна быть подходящего уровня. в ожидании чрезмерно ценной награды что было проверено на лакомствах. Но по опыту наблюдается и в случае слишком ярких социальных поощрений, когда вы устраиваете едва ли не празднование. Собака может излишне нервничать. А это, в свою очередь, может способствовать развитию стереотипного поведения и других поведенческих проблем. И самое главное, это мешает обучению. Собака, зацикленная на получении награды, перестает понимать, что именно она делает. Поэтому поощрение всегда должно соответствовать ситуации. Для команды «ко мне» оно должно быть одним, а для команды «дай ко мне взглянуть» — другим. Не забывайте также и про тип личности вашей собаки. С темпераментными и активными питомцами лучше использовать спокойные социальные поощрения, которые помогают им расслабиться. Если без лакомств никак не обойтись, выбирайте сухарики, кусочки жевательной кости или корм в тюбике. Все, что требует жевания и вылизывания. Это повышает уровень серотонина, который помогает стабилизировать настроение. А вот робким, пугливым или просто осторожным собакам для поднятия уверенности можно предложить активные игры. Бег или особенно вкусное лакомство. Это поможет им раскрепоститься и сделает процесс обучения более эффективным. Собакам проще вас понять, если вы сочетаете слова и эмоции, а не используете что-то одно. Питание животных. Питание щенков. Из работ Юргена Центака. Правильное питание щенка – Залог его здорового и полноценного развития. И помимо всех споров и личных предпочтений, важно понимать, что корм должен обеспечивать щенку необходимый уровень энергии и питательных веществ. Готовите ли вы для щенка сами, кормите его сырой или приготовленной едой, или используете корм из магазина, это ваше личное дело. Главное, чтобы питание соответствовало потребностям питомца, и учитывала особенности его организма. Научные сведения о правильном питании молодых собак основаны на большом количестве исследований, посвященных, например, вопросам определения потребностей и оптимального питания для поддержания здорового развития особи. Адаптация к рациону человека Все больше данных свидетельствует о том, что одомашнивание оказало огромное влияние на пищеварение и обмен веществ у собак. Жизнь рядом с человеком заставила их приспособиться к определенному типу питания, что сильно отличает их от их предков — волков. Например, собаки научились усваивать пищу, богатую крахмалом, в то время как у волков для этого недостаточно соответствующих ферментов. Кроме того, стоит учитывать, что разные породы собак имеют разные потребности, склонности к определенным заболеваниям и чувствительность к разным продуктам. Рост как непростой этап. К счастью, сегодня большинство собак получают с питанием все необходимое. Однако в период роста часто совершаются ошибки, и самое распространенное из них — перекармливание. Это может привести к слишком быстрому росту, что особенно опасно для крупных пород, так как негативно влияет на развитие костей и суставов. Кроме того, крайне важно обеспечить щенка необходимым количеством кальция и фосфора. Как недостаток, так и избыток этих элементов могут навредить растущему организму. Дефицит других питательных веществ встречается реже, и часто его трудно заметить, Но в долгосрочной перспективе он также может привести к серьезным проблемам. В интересах здоровья и благополучия щенка его питание должно основываться на научных данных. К сожалению, из-за обилия противоречивой информации и неправильных рекомендаций часто возникают ошибки. Поэтому консультация с ветеринаром по вопросам питания должна быть обязательной. Получить полезную информацию можно, например, во время плановых прививок. Также не стоит пренебрегать консультациями квалифицированных ветеринаров-диетологов. Помните, профилактика всегда лучше лечения. Проблемы, заложенные неправильным питанием в детстве, часто преследуют собаку всю жизнь, причиняя ей ненужные страдания. Об авторе. Профессор Юрген Центак. Доктор ветеринарных наук специалист в области питания и диетологии животных исполнительный директор кафедры ветеринарной медицины при свободном университете берлина будучи признанным экспертом он уделяет особое внимание профилактике заболевания и поддержанию здоровья домашних животных в рамках своих научных исследований он изучает как питание влияет на работу пищеварительной системы состав кишечной микрофлоры и обмен веществ В частности, профессор центак исследует роль клетчатки и пригодность альтернативных источников белка для кормления собак. Всю необходимую информацию о правильном питании собак вы найдете в его книге «Хайт Фюрер». Бла-бла-бла. Упражнение наблюдения. Поощрение. Зачем нам это упражнение? Цель упражнения. Изучить возможные варианты поощрения для питомца и узнать его предпочтения. Как мы уже знаем, социальное взаимодействие основа правильного воспитания. И помните, поощрением для собаки является то, что она сама считает поощрением. Существует множество способов поощрить собаку, и возможно, вы найдете что-то особенное, то, что придётся по душе именно вашему питомцу помимо того, что представлено в списке ниже. Ласковые слова, выражающие любовь. разной степени выразительности. Поглаживание и почесывание. Лакомство, в зависимости от вкусовых предпочтений собаки. Игрушка. Различные активности, например, поиск спрятанной вещи. Игра, например, охота или драка. «Совместная пробежка» для особенно активных собак. Предпочтения у собак разные. Не каждое поощрение из перечисленных в списке подойдет вашему любимцу. Более того, в зависимости от ситуации, одно и то же действие может восприниматься по-разному. Например, поглаживание. Если собака сосредоточена на решении сложной задачи, а я пытаюсь ее погладить, Это скорее отвлечет питомца, чем порадует. Или, если любимец подошел ко мне по команде, но все еще мысленно где-то далеко, не со мной, поглаживание может показаться ему навязчивым. Но если я тренирую собаку спокойно сидеть на месте, пока я ухожу на кухню, то поглаживание, скорее всего, будет воспринято с удовольствием. Конечно, если пес в принципе любит физический контакт. Ведь все питомцы разные. Кому-то нравится, когда их гладят, а кому-то нет. Выполняя это упражнение, вы сможете лучше понять, что именно нравится вашей собаке в той или иной ситуации. Обращайте внимание на следующие моменты. Хочет ли она еще? Пытается ли избежать поощрения, например, отворачивает голову, когда вы ее гладите? Или же она понимает, что вы хотите ее побаловать и искренне радуется? Задание. Место, ситуация. Отработка команды, например, ко мне. Попытка пройти на поводке мимо других собак. Задание первое. Попробуйте использовать разные поощрения в двух упомянутых ситуациях, только по одному за раз. И оцените, что вашей собаке действительно понравилось, а что показалось неинтересным или, возможно, даже раздражающим. Вербальное социальное поощрение. Добрые, поддерживающие слова обязательно должно быть включено. Задание второе. Иногда мы перегибаем палку с поощрениями. Слишком вкусное лакомство, слишком эмоциональное выражение похвалы или одновременное использование нескольких видов поощрения. Например, похвалы, лакомств и поглаживаний скорее приведет к передозировке и навредит, особенно если собака сконцентрирована на задаче. В таких ситуациях лучше ограничиться чем-то одним — лакомством или ласковыми словами. Поэкспериментируйте и определите, насколько вкусными могут быть лакомства и насколько эмоциональной может быть похвала, чтобы собака оставалась сосредоточенной на задаче и не думала только о следующем поощрении, забывая о том, чему ее учат. Практическое упражнение «Я зову, ты приходишь». Зачем нам это упражнение? Команда «Ко мне» — одна из важнейших как для питомца, так и для хозяина. Вы завершаете выгул без поводка. Собака идет навстречу прохожему. Внезапно в поле зрения оказался, к примеру, заяц. Ваш любимец без поводка несется к оживленной трассе. Во всех этих ситуациях команда «Ко мне» незаменима. Если питомец плохо выполняет команду подзыва или не выполняет ее вообще, это может иметь трагические последствия. Травмы при ДТП, как для водителя, так и для собаки. Угроза для диких животных которые тоже имеют право на жизнь, или стычки с другими собаками. Кроме того, незнание этой команды серьезно ограничивает свободу питомца, ведь только если вы уверены на все сто, что собака подойдет к вам по вашей команде, вы можете отпустить ее без поводка побегать и пообщаться с сородичами. И безопасность, и свобода необычайно важны для собаки, так что стоит приложить Все возможные усилия. Подготовка. Для начала подберите подходящее поощрение для любимца. В целях безопасности используйте подходящую шлейку и длинный поводок. Если вы выполняете упражнение на улице, подобная страховка лишней не будет. Всегда есть риск, что питомец встретит дикое животное, выбежит на дорогу или столкнётся с другой собакой. В качестве команды лучше выбрать слово, которое вы не так часто произносите в повседневной жизни, например, ко мне, сюда или ближе, или же использовать свисток для собак. Преимущество свистка в том, что его звук всегда одинаков, вне зависимости от того, звучит ли он в действительно опасной, волнующей ситуации или для тренировки, при условии, что в обоих случаях вы дуете в него с одинаковой интенсивностью. Используя голосовую команду в по-настоящему опасной ситуации, бывает сложно, а порой и невозможно скрыть собственную тревогу. А если в вашем голосе слышна паника, собака может отвлечься и начать искать источник вашего беспокойства. В то же время правильное использование голоса при проработке команды «Ко мне» пойдет на пользу. Вы можете позвать своего любимца ласково, дружелюбно, чего никогда не сделает обычный свисток. Кроме того, свисток можно легко забыть дома, и тогда вы не сможете подозвать собаку. Поэтому в любом случае, помимо звуковой команды, обязательно используйте и визуальную жест. Процесс. Обучение команды ко мне всегда начинайте в спокойном, хорошо знакомом щенку месте. Идеально подойдёт ваша квартира или сад. Встаньте недалеко от щенка. Подзыв за пять шагов. Шаг первый. Каждый подзыв начинайте с привлечения внимания щенка. Для этого можно позвать его по имени или использовать какие-то звуки. Например, пощелкать пальцами или языком, похлопать в ладоши. Если вы не уверены, что завладели вниманием щенка, Не переходите к следующему шагу. Проработайте этот момент. Например, подойдите ближе, чтобы питомец вас заметил. Если вам кажется, что собака игнорирует вас намеренно, а вы уже достаточно давно ее тренируете, можно попробовать заговорить строгим тоном. Но как только собака среагировала, снова заговорите ласково. Переходите к следующему шагу только тогда, когда вы абсолютно уверены в результате, и готовы поспорить на деньги, что щенок подойдет к вам по вашему зову. Это очень важно. Шаг второй. Убедившись в том, что вы завладели вниманием щенка и что он готов бежать к вам, произнесите команду «Ко мне». Но не полагайтесь всецело на слова, особенно в начале обучения. Ваш любимец может еще не понимать значение того, что вы произнесли. Активно используйте язык тела и другие средства выразительности. Говорите высоким радостным голосом «Присядьте» или «Разведите руки в стороны». Имейте в виду, что собаке будет гораздо комфортнее, если вы слегка повернетесь к ней боком и не будете пристально смотреть в глаза. Если щенок начал бежать к вам до того, как вы произнесли команду подзыва, самым правильным будет сказать команду «Ко мне?» на его первом шаге в вашем направлении. Так малыш идеально свяжет звучание команды и свое действие, подбегание к вам. Шаг третий. Начинайте показывать свою радость и хвалить щенка сразу, как только он начнет двигаться в вашу сторону, а не когда он окажется рядом с вами. Так собака не будет отвлекаться в процессе выполнения упражнения. Но ни в коем случае не доставайте лакомства заранее. Собаки очень умны и легко определяют, есть ли у вас что-то вкусное. Шаг четвертый. Как только щенок подбежит к вам, он получит заслуженное поощрение. Один из секретов эффективного поощрения — сделать его непредсказуемым для собаки. Если каждый раз вы будете выдавать разные лакомства или игрушки, Питомец будет еще мотивированнее подбегать к вам, чтобы проверить, что ему выпадет в этот раз. Оставлять собаку в положении стоя или учить садиться после подхода к вам — решать вам. Однако с собаками, которым сложно контролировать свои импульсы, рекомендуется все же отрабатывать усадку. Шаг пятый. И последнее, но не менее важное. Научите собаку что выполнение команды подзыва заканчивается только после того, как вы дадите сигнал отмены команды. Используйте тот же сигнал отмены команды, какой вы используете для других команд. Важно, чтобы собака не заканчивала команду подзыва самостоятельно и не решала сама, что ей делать после подхода к вам. В экстренной ситуации, когда, например, причиной подзыва стал приближающийся автомобиль, Важно, чтобы собака после получения поощрения не возвращалась к занятию, от которого вы ее подозвали, а оставалась с вами, пока вы не решите, что опасность миновала, и не отпустите ее сигналом отмены команды. А вот после сигнала отмены собака уже может решать, заняться ей своими делами или остаться рядом с вами. Сначала промежуток между поощрением и сигналом отмены должен составлять всего несколько секунд. Постепенно увеличивайте этот промежуток по мере того, как собака улучшает свою способность сохранять концентрацию и терпение. Внедрение в повседневную жизнь. Теперь, когда ваша собака знает команду подзыва и ее значения, вам нужно натренировать питомца беспрекословно выполнять эту команду в разных обстоятельствах. Если ваш щенок хорошо реагирует на команду в среде с малым количеством отвлечений, можно постепенно добавлять отвлечения, практикуя подзыв, например, в саду, на прогулке или дома, но в присутствии другого человека. На первых порах ни в коем случае не используйте команду ко мне в экстренных ситуациях. Вероятность того, что собака проигнорирует команду, но все равно получит поощрение, слишком высока. Если вы подзываете питомца от убегающего дикого зверька или при приближении других собак, а он проигнорировав команду все равно имеет возможность поохотиться или поиграть, таким образом он поощряет себя сам и охота и игра с сородичами, так называемые самоподкрепляемые действия, выполнение которых вызывает выброс дофамина. Так что будьте всегда начеку, заметив дали другую собаку или дикого зверя Подзовите щенка раньше, чем заметит их он. Важно тренировать исполнение команды ко мне в самых разных ситуациях и не забывать про отвлекающие факторы. Только если при всех возможных раскладах собака справляется на отлично, вы можете быть уверены, что она послушает вас в случае опасности. Но даже если вы в паре со своим питомцем стали настоящими профессионалами в деле подзыва, Не забывайте, в девяти случаях из десяти после выполнения команды «Ко мне» вы должны позволить собаке вернуться к занятию, из которого вы ее подозвали, или делать то, что ей хочется. Это нужно для того, чтобы собака запомнила, что команда подзыва не значит, что веселье закончилось. Команда подзыва означает «Подойди ко мне, ты получишь награду», и сможешь продолжить делать то, что тебе интересно. И последний, но не менее важный аспект. Даже если вы тренируетесь регулярно, нет никаких гарантий, что собака всегда будет выполнять команду ко мне. Поэтому, если есть хоть малейший риск для вашего любимца или окружающих, всегда используйте поводок. Это может быть длинный поводок, брошенный на землю. Кратко. Цель для собаки. Научиться надежно реагировать на команду подзыва. Цель для человека. Научиться вовремя подзывать собаку и правильно поощрять ее. Так, как ей нравится. Алгоритм упражнения. Начните практиковаться в среде с минимальным количеством отвлекающих факторов. Изучение команды за пять шагов. первое Привлеките внимание собаки. Позовите по имени или используйте звуки. Второе. Произнесите команду подзыва, подключите язык тела, выражая им доброжелательность. Третье. Начинайте хвалить собаку сразу же, как она начнет двигаться в вашу сторону. Четвертое. Выдайте собаке поощрение, как только она к вам подойдет. Пятое. Дайте сигнал отмены команды. Постепенно увеличивайте сложность отвлечений и меняйте обстановку.